Врач в белом халате со стетоскопом на шее тщательно обследовал Анну, сидевшую на смотровом столе. У него были мягкие движения, ободряющая улыбка. Сесиль следила за осмотром молча, не вмешиваясь. Доктор проверил рефлексы девочки, стукнув молоточком по ее коленке. Проверил слух с помощью отоскопа и уже собрался взять ее на руки, чтобы снять со стола, но вдруг сказал. «Анна, я хочу посмотреть, как ты ходишь. Ты можешь сделать несколько шагов?» Анна повернулась на живот и сползла со стола, нащупывая ножкой пол. Потом дошла до стены и обернулась. «Ну, молодец. А теперь давай сделаем несколько упражнений, ладно?» «Подними-ка руки». Девочка сделала то, что просил врач. «Теперь опусти». «Очень хорошо». «Сделай полный оборот. Браво! Теперь в другую сторону. Великолепно! Ну все, ты уже большая девочка. Иди-ка, посиди в приемной». Он вывел Анну в приемную, поручил ее секретарше, вернулся в кабинет и сел за стол. «Так сколько ей лет?» «Она родилась 1 января 1963 года. Ей скоро будет три». Что ж, клиника у нее абсолютно нормальная. Анализы прекрасные. Реагирует на чужую речь даже лучше, чем можно ожидать в ее возрасте. Так что если она не говорит, значит, просто не хочет. Но ведь все понимает. И поверьте, в тот день, когда решит заговорить, заговорит. А как обстоят дела у вас дома? Я воспитываю ее одна. Работаю преподавателем в лицее предместье. Готовлюсь к конкурсу названия «Агреже», и мне некогда ею заниматься. По утрам я отвожу ее к няне, где она проводит весь день. Вечером забираю домой. Она всегда молчит, не улыбается, не играет. Когда я гуляю с ней в парке, она держится в стороне от других детей, и ее ничто не интересует. «Нужно ждать» проявлять терпение, беседовать с ней, играть, читать книжки, давать слушать музыку. И через какое-то время она заговорит. Я мог бы прислать к вам женщину-педиатра, специалиста в области отношений матери и ребенка, но учтите, она чересчур увлекается психоанализом и займется в равной степени и вашей дочерью, и вами. О «Нет, я просто хотела узнать, нет ли в молчании Анны каких-нибудь физических причин?» «Не беспокойтесь, такое отставание в речи довольно частое явление у детей ее возраста. Это не так уж и страшно, и обычно скоро проходит. Покажите мне ее через год». Со дня моего внезапного бегства из Британии и переезда к отцу между матерью и мной словно пролегла пропасть. Мы не звонили друг другу. Мне казалось, что я осиротел, но совсем не горевал по этому поводу. Я унаследовал от матери ее злосчастный характер и не собирался делать первый шаг к примирению. Да, честно говоря, и не думал об этом. Зато сестренка регулярно звонила мне, спрашивала, что нового, и мы с ней могли болтать часами. По воскресеньям она приходила к нам обедать и прекрасно ладила с Марией. Правда, мы избегали некоторых тем, например, жизни семейства Делане или торговли в магазине матери. При каждой встрече Жюльетта передавала мне одно и то же. «Мать хочет, чтобы я зашел повидаться». Я отвечал «Да, конечно», но ничего не делал. Таким манером я хотел поквитаться с ней за ее неуступчивость. Но вот однажды вечером отец отвел меня в сторонку и сказал «Мне звонила твоя мать». «Ты с ней совсем не видишься. Это же ненормально». «Я понимаю, с ней нелегко ужиться, но ты уж сделай над собой усилие». «Мне не о чем с ней говорить. Есть две-три вещи, которые я не могу ей простить. Я еще не забыл, как она обошлась с Франком». «Ты не должен ее осуждать. Чем реже люди видятся, тем меньше у них общих тем для разговора». «Но в это воскресенье ты пойдешь к ней обедать. Я не хочу неприятностей, поэтому напоминаю тебе, что именно мать является твоим официальным опекуном. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Я немного покочевряжился, так, просто из принципа, но все же подчинился. В словах отца звучала скрытая угроза, и пренебрегать этим было неразумно. Впрочем, мой визит к матери прошел вполне благополучно. «Мы говорили о том, о сём, о моих занятиях, о политической обстановке, о ее торговых делах, которые шли не так уж успешно». Мать возлагала большие надежды на новое правительство Помпиду, к которому относилась с большой симпатией. Отец настоятельно просил меня не говорить с ней о его магазине, и когда она затронула эту тему, я притворился дурачком, мол, «знать ничего не знаю». Эту способность я унаследовал как раз от отца. Мало-помалу я привык обедать у матери, являясь каждое первое воскресенье месяца. Приносил букет роз, который она принимала с восхищением. Правда, время от времени я изобретал убедительный предлог, чтобы уклониться от этой трапезы. Предлог назывался «Луизой». Но вот, как-то в конце марта Жюльетта позвонила мне, чтобы узнать, приду ли я завтра к ним обедать. «Не уверен», — сказал я. «Понимаешь, на факультете задают столько всего, просто с ума сойти можно». «Тут тебе пришло письмо из-за границы. Я успела сама вынуть его из ящика и спрятала для тебя». В то воскресенье, к концу обеда, Жюльетта сунула мне в руку бледно-голубой авиаконверт с красно-синими полосками по краям. Я успел запихать его в карман до того, как мать принесла из кухни крем-карамель. На обратном пути в метро я распечатал письмо. У Камилы был ужасный почерк, мелкий, неразборчивый. Некоторые фразы вообще не поддавались прочтению. Воскресенье, 7 марта 1965 года. «Дорогой Мишель, почему ты мне не отвечаешь? Разве ты не получил два моих предыдущих письма?» «Или не хочешь переписываться со мной?» «Не могу поверить, что мы будем жить врозь, так и не увидимся, не поговорим друг с другом». «Это невозможно. Я живу на краю света, в Кибуце, чистеньком, но суровом, на берегу Тивериадского озера, вблизи от Голландских высот. «Здесь можно только собирать урожай моркови и лука. А еще я приглядываю за ульями, это хоть поинтереснее». «Хуже всего прополка грядок с помидорами, под палящим солнцем. Вот это просто ад!» «Мы отучились полгода в Ульпане и уже немного говорим на иврите. Встретили нас тут не очень-то приветливо. Сефардам поручают самые трудные работы. Мой отец стал специалистом по разведению кур. Для него это просто рай на земле, зато мать не выносит здешней жизни». Она всегда терпеть не могла домашние обязанности, а теперь должна кормить и обстировать 300 человек. В общем, она в полном отчаянии. Отец собирается покинуть этот кибуц и перебраться в другой, побольше. Там ему предложили работать преподавателем, а еще он мог бы вести занятия в Тель-Авиве. Мой брат Жерар должен идти в сентябре в армию. Все наши твердят, что довольны здешней жизнью, но я чувствую, что их энтузиазм какой-то наигранный. В этом кибуце мы — единственные французы, а остальные — югославы или поляки, которые обращаются с нами как с рабами. Сирийцы довольно часто обстреливают наш кибуц и совершают вылазки на израильскую территорию. По ночам нужно запираться в домах, несмотря на жару, и не зажигать свет, чтобы они не палили по окнам. Я стала чемпионкой по стрельбе в мишень с 50 метров. Собираю свой пистолет-автомат за 34 секунды и совершаю обход территории, как и все остальные. Говорят, что эта война будет длиться вечно. В общем, как видишь, обстановка здесь не очень-то веселая. А я мечтаю о легкой жизни. Пытаюсь представить себе, что мы с тобой бродим по Нью-Йорку или Риму. «Ох, знал бы ты, как я тоскую по Парижу!» «Ну почему мы не поехали куда-то вместе, пока было еще время?» «Очень надеюсь когда-нибудь увидеться с тобой, но не слишком в это верю. Время от времени я езжу в Хайфу. Напиши мне туда на почту до востребования. Лучше так. Ты же знаешь моего отца». «Ну а ты как поживаешь? Как твой подготовительный курс?» Решил ли ты, что делать дальше, кем стать? Что ты сейчас читаешь? Здесь у нас книги только на иврите или на польском. Остается читать Библию. Ты по-прежнему делаешь красивые снимки. Родители вроде бы собираются отправить меня на следующий год в Хайфу на курсы агрономов. Я, конечно, согласна. Так я хотя бы окажусь подальше от этих мест. Часто думаю о тебе. Целую, Камила. «Постскриптум. Хочу тебе признаться, у меня тут был друг, его зовут Эли, он коренной израильтянин, родился в этом кибуце. Когда я приехала сюда, мне было так одиноко, а ты не отвечал на мои письма, вот я и подумал, что надо привыкать к твоему отсутствию, но никак не получалось. У нас с Эли это продолжалось всего три месяца. Видишь, я откровенно пишу тебе обо всем». Каждый человек должен решить, что для него важно, а что нет. Я трижды прочитал письмо, обнаружил, что пропустил свою пересадку и поехал обратно. Почему же я не получил два предыдущих письма от Камилы? Потерялись при пересылке или их перехватила моя мать? Она вполне на такое способна. Но почему Камила пишет, что думает обо мне часто, а не постоянно? И вправду ли у нее кончились отношения с этим Элли? Все это звучало как-то невесело. Я-то вспоминал о ней по несколько раз в день. В письме Камилы звучал призыв о помощи, и я понял, что нужно немедленно ехать к ней. Она была права. Для меня это стало самой важной задачей в жизни. В апреле 1965 года произошло событие, которого так истово ждал Игорь. После восьмимесячного заключения его, наконец, вызвали к следователю. Он был, в конец, измучен бессонными ночами, постоянными кошмарами, и его боевой дух давно угас. Даниэля с утра вызвали в судебную канцелярию, назад он не вернулся. Игоря привели в какую-то камеру при предвариловки, такую же мерзкую, как его собственная, и он прождал там два часа, сидя на откидной койке. Около полудня двое жандармов сопроводили его в приемную следователя, где он встретился с мэтром Жильбером, который все еще не успел ознакомиться с его делом. С Игоря сняли наручники, и секретарша впустила их обоих в кабинет следователя, выходивший на бульвар дворца правосудия. В приоткрытое окно врывался шум уличного движения. Следователь Фонтен оказался кругленьким, живым человечком со светлыми, остриженными ежиком волосами. «Я не смогу выслушать вас сегодня по существу дела, пока не ознакомлюсь с результатами судебного поручения», — сказал он, пристально глядя на Игоря. «Однако у нас появился свидетель, его заявление существенно изменило ход этого дела. Вот почему я и решил устроить вам очную ставку». Секретарша встала, придвинула к столу свободный стул, затем впустила в кабинет Даниэля в наручниках и сопровождавшего его жандарма. «Снимите с него наручники», — приказал следователь. Даниэль сел на стул, даже не взглянув на Игоря, и начал массировать освобожденные запястья. Мэтр Жильберн нагнулся к Игорю и спросил, знает ли он этого человека. Игорь не ответил. «Ну, думаю, у меня нет необходимости представлять вас друг другу, господин Даниэль. Морель». «Вы направили нам письмо, в котором признаетесь, что выслушали в камере, где отбываете заключение вместе с присутствующим здесь Игорем Маркишем, его признание. Подтверждаете ли вы подлинность вышеупомянутого письма?» «Да, господин следователь. Игорь утверждал, что убил своего брата. «Господин Маркиш, вы делали такое признание господину Морелю?» «Да». «Господин Маркиш, вы признаете, что убили вашего брата Сашу Маркиша в понедельник, 6 июля 1964 года, в заднем помещении кафе «Бальто»?» Игорь не ответил. Он смотрел в окно на голые кроны каштанов вдоль бульвара. «Я повторяю свой вопрос. Вы меня слышите? Учтите, ответ будет иметь для вас решающее значение». «Признаете ли вы, что убили своего брата Сашу?» Игорь взглянул на Даниэля без всякой враждебности, но тот отвел глаза. Следователь трижды повторил тот же вопрос, добавив, что молчание Игоря усугубляет его вину. Затем обратился к мэтру Жильберу, попросив вразумить его клиента. Но и это не помогло. Игорь упорно молчал и отказался подписать протокол очной ставки, который следователь продиктовал секретарше. Затем тот отослал Игоря обратно в Санте и, оставшись наедине с Даниэлем, обещал замолвить за него слово перед судьей, который будет разбирать его дело. А Игорь вернулся в свою камеру, даже не заметив, что в его отсутствие оттуда исчезли пожитки Даниэля. На следующий день освободившееся место занял какой-то волосатый субъект с южным акцентом, но Игорь не сказал ему ни слова. Через несколько недель этого типа сменил другой арестант, а за ним поочередно, неделя за неделей, через его камеру прошли еще несколько подследственных. Но кто бы это ни был, Игорь упорно подтверждал свою репутацию Бирюка, ни с кем не вел разговоры и знать не хотел, Какие проступки привели этих людей в его камеру? Как ни странно, теперь Игорь не чувствовал себя в тюрьме таким уж несчастным, хотя почти не спал и почти ничего не ел. На него никто не обращал внимания. Таким образом он мог спокойно общаться с Надей. За прошедшие долгие годы ему удалось ее забыть, она больше не занимала его мысли, а вот теперь, со дня его ареста, возникла опять. Их встречи были горькими, но все же мирными. Они беседовали часами, бродя, как в доброе старое время, по дорожке вдоль какого-то Карельского озера. «Ты меня простила?» — с тревогой спрашивал он. «Конечно, нет», — отвечала она, всматриваясь в него сквозь ночной сумрак. «Я тебя ненавижу». «Знаю. Но все-таки...» Много лет Игорь тащил за собой это предательство, как каторжное ядро на ноге. Ему не требовалось особых усилий, чтобы вспомнить себя преждево, в Ленинграде, в 1952 году, в больнице имени Тарновского, где он работал в тот день, когда чей-то таинственный телефонный звонок предупредил его о скором аресте. Он прекрасно помнил этот гнусавый, явно измененный голос, советовавший ему свалить, пока не поздно. В те времена пренебречь подобным советом было бы глупо. Вот уж много лет его соотечественников арестовывали десятками тысяч, и многие из них бесследно исчезли, словно и не существовали. Ходили слухи, что их либо расстреляли за предательство, либо приговорили к десяти годам концлагеря где-то в дебрях Сибири, что было, по общему убеждению, еще хуже казни. Игорь сразу побежал рассказать об этом Наде, работавшей медсестрой в той же больнице. Он должен был сообщить эту страшную новость женщине, в которой была вся его жизнь». Сейчас он уже не помнил точно, какие слова он произнес в его панике. «Вероятно, что-нибудь вроде «меня сейчас арестуют», «я должен бежать», «прощай». Снова и снова Игорь вспоминал искаженное лицо Нади, снова и снова корчился от страшного осознания, что должен безжалостно порвать с любимой женщиной, что погружается в трясину лжи по мере того, как причиняет ей боль». Она тут же воскликнула «Бежим вдвоем!» «Тогда детей отправят в спецприемник, и их жизнь будет загублена!» «Тогда бежим все вместе! Они ведь уже большие!» «Это невозможно! Ночью на Карельском заливе 30 градусный мороз! Они этого не перенесут! И ты тоже! Если я пойду один, у меня хоть есть какой-то шанс пробраться в Финляндию!» «Я умру, если ты уйдешь!» — прошептала Надя. Она вцепилась в его руку. Игорь оттолкнул ее, вырвался, но она упала на колени, умоляя мужа не бросать ее. А он не нашел слов утешения, потому что утешить ее было нечем. Он отвернулся, но она вцепилась ему в ногу, крича не своим голосом, и он протащил ее за собой несколько метров, потом кое-как вырвался и помчался прочь, не оборачиваясь, оставив ее на полу в слезах. Потом, в Париже, Игорь еще долго слышал во сне крики Нади, мучившие его каждую ночь. С годами голос жены становился все слабее, потом замолк совсем. Но это молчание тоже было нестерпимо горьким. С момента бегства из Ленинграда Игорь не получал никаких известий о жене и о детях. Не знал, живы ли они, развелась ли с ним Надя, как он ей посоветовал, чтобы избежать участи жены осужденного, отреклись ли от него сын и дочь, как должны были делать все дети арестованных, чтобы оставить за собой шанс влиться в советское общество. Он ничего не знал, но был счастлив, что может мысленно встретиться с ними в эти нескончаемые тюремные ночи. Пете сейчас должно было исполниться 20 лет, Людочке 18, а Игорь даже не мог себе представить их лица. Черты сына и дочери, запечатленные в его памяти, навечно остались детскими. Камилья Толлидано «До востребования» Хайфа, Израиль, 5 мая 1965 года Моя дорогая Камилла, какое великое счастье читать твое письмо. Мне хотелось бить в ладоши, обнимать людей в метро. Я-то думал, что ты меня забыла, но не мог с этим смириться. Было так тяжело, словно камень давил на сердце. И я мучился бесконечно и днем, и ночью. Я не получил твои предыдущие письма. Как ты могла хоть на минуту вообразить, что я тебе не отвечу? Не успела ты уехать из Парижа, как я понял, что тот день, когда ты предложила мне отправиться вместе с тобой, а я не сказал тебе «да», был самым страшным в моей жизни. Я проклинал себя, на чем свет стоит. Мне следовало знать, что такой шанс дважды не представится». Вот почему твое третье письмо стало моим спасательным кругом, моим возрождением. Благодаря тебе я снова могу свободно дышать. Решено. Я еду за тобой, и мы отправимся, куда ты захочешь. В Америку, в Австралию, на необитаемый остров. Я приеду к тебе в июле, после экзаменов. Раньше не смогу. Я учусь в Сарбоне на филологическом, а не на подготовительных курсах в Эколь Нормаль. Целую тебя миллион раз. Пользуйся свободой, пока я не приехал, потому что потом мы с тобой никогда больше не расстанемся. Мишель. Постскриптум. У меня тоже есть подружка, но у нас с ней ничего серьезного. Можно без труда лгать другим, убеждая их в своих добродетелях. Можно даже в конце концов и самому уверовать в собственные роскозди, но бесконечными бессонными ночами, когда Игорь мысленно смотрел и пересматривал фильм своей жизни, он начал изживать гнев, душивший его вот уже более 12 лет. Конечно, он мог бы и отогнать все эти образы. Хотя бы для того, чтобы забыться сном, но ему так нравилось снова и снова перебирать свои воспоминания, что боль разлуки мало-помалу стиралась, и он опять видел тех, кого любил и потерял. Мать, семью, и даже тоска по ним была приятна, но не потому, что ему нравилось страдать. Просто эти образы, проплывавшие перед его сомкнутыми веками, были самым лучшим в его жизни». Он в тысячный раз прокручивал в памяти тот анонимный телефонный звонок, предупреждавший его о скором аресте и, как не отгонял от себя догадку, знал, точно знал, что говорил Саша. В глубине души он всегда был в этом уверен. Кто еще мог располагать такой информацией, если не работник КГБ? И кто пошел бы на такой сумасшедший риск? Требовалось... «Очень веская причина, чтобы бросить вызов этой вездесущей организации, опутавшей своими щупальцами всю страну. Причина и храбрость». И хотя Саша изменил голос, опасаясь, что их разговор может быть записан, он все же решил спасти брата от неминуемой гибели, несмотря на их разногласия, на споры и антагонизм. Когда они встретились в Париже, Игорь мог бы протянуть ему руку, но помешала ненависть. А Саша надеялся, что Игорь сделает первый шаг к примирению. Не потому, что тот чувствовал себя обязанным, а просто по зову сердца. Но только теперь, в этом бесконечном тюремном заключении, Игорь примирился с Сашей. Мэтр Жильбер прождал своего клиента целый час, сидя в комнате адвокатов, и, наконец, потерял терпение. Охранник объявил ему, что Игорь не желает с ним встречаться, а заставить его невозможно. Мэтр Жильбер не понимал причины этого отказа и послал подзащитному записку, требуя объяснений. Он писал, что удивлен его позицией, которая умаляет шансы на успех дела и предлагает передать материалы другому адвокату, если клиент ему не доверяет. Но Игорь даже не стал ее читать. Жильбер позвонил Вернеру, ведь это именно он оплачивал его работу. Вернер был потрясен – инертной позиции Игоря. Похоже, тот решил не реагировать на обвинения, и его совершенно не интересовало будущее, отныне довольно-таки мрачное. Мэтр Жильбер заявил, что снимает с себя всякую ответственность за исход процесса. Ему и без того трудно обеспечить защиту обвиняемого, даром что все шансы на его стороне, но при таком равнодушии подследственного к собственной судьбе можно опасаться самого худшего. «Ваш друг никак не может понять, что речь идет о его голове». По совету адвоката, Вернер подал просьбу о свидании, и в конце недели следователь выдал разрешение на встречу. Передавая пропуск охраннику, Вернер настойчиво попросил его. «Главное, скажите ему, что пришел его друг, Вернер». Он ждал Игоря в комнате свиданий и в первый момент даже не узнал его в человеке с бородой и с пятым, бледным лицом и ввалившимися глазами. Серый шерстяной костюм болтался на исхудавшем теле. Сев напротив посетителя, Игорь приложил ладонь к стеклянной перегородке, словно хотел дотронуться до него. «Привет, Вернер. Рад тебя видеть. Как дела?» «Что с тобой, Игорь?» «Тебя просто не узнать!» «Плохо сплю, и аппетит потерял». «Но ты должен действовать. Нельзя же вот так плыть по течению!» Игорь кивнул. С минуту они сидели молча. «Адвокат мне сказал, что ты признал себя виновным в смерти Саши». «Нет. Но, по сути, это я его убил. Дал волю своему гневу, а должен был поговорить с ним, выслушать его». Все ему простить. Если бы я протянул Саше руку помощи, он не покончил бы с собой. Так почему же ты не объяснил все это следователю? Он же считает тебя виновным в умышленном убийстве. А я и в самом деле виновен. Значит, должен искупить свое преступление. И неважно, какие проступки совершал Саша, какие мечты и надежды сбили его с пути. Не мне его судить. Я оказался по другую сторону баррикад и все-таки был не безупречен. и я не внял его призыву о помощи, а значит, ничуть не лучше, чем он. В молодости Вернер жил в Кёльне и учился в семинарии, откуда вынес одну полезную способность — вести дискуссии, не раздражаясь, с невозмутимой улыбкой, которая побеждала самых несговорчивых собеседников. Вот и сейчас он подробно сформулировал тонкие различия между ответственностью и виновностью. Попытался урезонить Игоря, побудить его защищаться. По мере того, как он говорил, ему приходили на память давно забытые лекции по филологии. Он потревожил тени своих любимых авторов, Канта и Макса Вебера. Затронул тему зыбкости человеческого бытия, несостоятельности личного выбора, стал доказывать, что люди не должны нести ответственность за то, чего не совершали. Объявил, что виновность в преступлении доказывается действием, а не намерением. Но ни один из этих вполне логичных аргументов не поколебал убежденность Игоря в том, что его долг – искупить своей смертью гибель брата. «Я помню, как ты говорил в клубе тем, кто жаловался на жизнь. Ты нам надоел со своими проблемами. Пока ты жив, живи и пользуйся жизнью. Неужели ты это забыл?» «Я был прав. Но ведь я не жалуюсь. Ты вовсе не единственный, кто может упрекнуть себя в смерти Саши. Мы все его оттолкнули». Никто его не пожалел, никто не простил ему преступные деяния на родине. Мы были неправы, это одна сторона дела. Но правосудие обвиняет тебя в убийстве, которого ты не совершал. Это совсем другое. И ты должен бороться за свое оправдание. В клубе многие считают меня убийцей. Следователь сказал, что Мишель винит меня в смерти Саши. «Мишель? Это неправда!» «Он уверен в твоей невиновности!» Франк готовился отплыть на грузовом корабле, который должен был увести его на край света. А Поль все еще убеждал его, что он непременно должен написать «Сесиль». Ну, хотя бы коротенькое прощальное письмецо. Но Франк отказался. Да он чувствовал себя виноватым, но не умел находить фразы, за которыми таилось бы нечто большее, чем обычные слова. Однако тут он вспомнил о записке, найденной в сумке несчастной женщины, бросившейся под поезд метро, и все же заставил себя набросать несколько слов на листке, вырванном из тетради. В тот день шел мелкий дождь, и Роттердамский порт выглядел в этой влажной дымке не очень-то весело. Пол и Франк стояли у трапа, лицом к лицу, понимая, что видятся последний раз в жизни». «Наверное, в последний», — думал один из них. «Наверняка», — думал второй. Странное это было чувство, похожее на оплакивание живого человека, и они никак не могли расстаться. Поль достал бумажник, вынул из него конвертик с клевером-четырехлистником, подобранным на ледяной земле померанского концлагеря, и протянул его франку. «Держи, парень». «Это не бог весть что, но он принес мне удачу. Благодаря ему я выжил и вернулся к вам». «Папа, только не говори мне, что веришь в эти глупости. Тебе просто повезло. Да ты еще и умел ловчить. Вот потому и выжил». «Возможно. Но одно другому не мешает. Возьми его все-таки. Доставь мне удовольствие». Франк понял, что сейчас не время припираться с единственным человеком в мире, который не бросил его в беде. Он изобразил благодарную улыбку, сунул клевер в кошелек, взбежал вверх по трапу и исчез из виду. А Поль еще долго гадал, почему сын даже не обнял его на прощание. По возвращении в Париж Поль вручил письмо Франка Мишелю, а тот передал его Сесиль. Вскоре она исчезла. Потом все с ужасом узнали о гибели в Алжире ее брата Пьера, ставшего одной из последних жертв этой войны. Отъезд Франка положил начало распаду семьи. Полю пришлось выдержать яростную стычку Селен, которая не могла простить ему того, что он оказал помощь предателю семьи. Началась долгая болезненная процедура развода. Поль ни о чем не жалел и уж, конечно, не раскаивался в том, что поддержал сына. Ему и в голову не пришло, что безумные поступки Франка разрушили его брак и лишили прочного положения. Он пережил тяжкий период и преодолел его только благодаря моральной поддержке Мари. Чтобы сэкономить средства, они перебрались в провинциальный бар Ле дюк откуда она была родом, но затеянная там торговля электроприборами окончилась крахом. Поль был в отчаянии и уже начинал подумывать, не вернуться ли ему к профессии водопроводчика и газовщика, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь. Как-то вечером, во вторник, когда Мари слушала радиопостановку какой-то пьесы, она никогда не пропускала эту передачу, Поль улетел мыслями далеко от этого жалкого городка, где они нашли пристанище. Он снова и снова думал о Франке, который так и не дал о себе знать. Здоров ли он, удалось ли ему сделать что-нибудь хорошее в жизни, но, будучи от природы оптимистом, утешал себя тем, что судьба наверняка будет благосклонна к его старшему сыну. Тем более, что тот получил от отца такой надежный талисман. Именно тем вечером, слушая по радио детективную пьесу, Поль решил, что удачу иногда не вредно подтолкнуть, иначе придется ждать слишком долго. И ему пришла в голову дерзкая мысль — изготавливать четырехлистники клевера самому. Разумеется, это было чистейшее безумие. Поддельный талисман удачи никогда не приносит, это общеизвестно. И все-таки Поль решил, что стоит попытать счастье. Что он теряет? Это доказывало, что он и впрямь настоящий оптимист. В саду он легко нашел два трехлистых цветочка клевера, которые засушил между листами книги. Затем аккуратно вырвал один листик из трех от первого цветка и также аккуратно приклеил его ко второму, превратив тем самым в талисман. Руки у него были ловкие, и подделку вряд ли кто-то заметил бы невооруженным глазом. Он вложил цветок в прозрачный пластиковый конвертик и с гордостью посмотрел на свое творение. «Да, это настоящий клевер четырехлистик, один из тех, что приносят счастье». И Поль торжественно объявил Мари, что обнаружил у себя талисман, который помог ему выжить в плену и вернуться в Париж. «Здорово!» — воскликнула та. «Значит, наши черные дни уже позади!» «Точно!» — подтвердил Поль. На следующей неделе Поль встретил в буфете вокзала Нанси старого друга, почти брата, Жоржа Левина, которому он спас жизнь в лагере, и эта встреча стала для него поворотным моментом. Разумеется, он связал эту удачу с подделкой клевера, сказав себе, что везение всегда нужно слегка подтолкнуть и что волшебная сила клевера четырехлистника зиждется не на том, что он настоящий или фальшивый. Главное — наличие четырех листиков, ибо важен результат, не правда ли? Стоял почти весенний денек. Воздух был пронизан бодростью возрождения природы. Сесиль посадила Анну в коляску, малышка быстро уставала от ходьбы или просто упрямилась, не желая идти пешком, и матери приходилось тащить ее, как чемодан. Сесиль разгадала хитрость дочки, той хотелось, чтобы мать взяла ее на руки, но той проще было посадить ее в коляску и застегнуть в пластиковый фартук. Они шли по улице Ракет в сторону Шаронского кладбища. Оно было далеко, но Сесиль решила дойти до него пешком. Она подняла крышу коляски так, чтобы не видеть пристально устремленного на нее взгляда Анны. Они стояли на светофоре улицы Фобур-Сент-Антуан. Как вдруг к Сесиль бросилась какая-то женщина и, схватив ее за плечо, воскликнула с радостной улыбкой. «Мадам! Мадам!» Это была молодая женщина с модной светлой челкой. Она носила черный коротенький фарточек официантки. «Извините, что подошла прямо так, на улице, но один мой друг вас разыскивает». Сесиль молча глядела на ее хорошенькое личико. «Да-да, его зовут Мишель. Он уже давно вас ищет». «Я не знаю никакого Мишеля». Женщина недоверчиво взглянула на нее. «Ну как же? Мишель! Он даже показал мне ваше фото. У него в бумажнике их целых три. Ему восемнадцать лет, высокий такой, худенький, темноволосый паренек. В какой-то момент я даже решила, что он в вас влюблен. Он давно вас разыскивает. Ох, как же он будет счастлив!» «Очень сожалею, но я не понимаю, о ком вы говорите». «Да нет, я не могла ошибиться. Вы — Сесиль, подруга его брата. Он мне еще сказал, что между вами произошло какое-то недоразумение. И все-таки я не знаю, о ком вы говорите. Он получил известие о своем брате?» «Нет, тот бесследно исчез». «Ну так вы ошиблись, мадемуазель. Меня зовут Анна. Как, разве вы не Сесиль?» «Я же вам сказала, что это какая-то ошибка». И Сесиль прошла через дорогу, не оборачиваясь, а молодая женщина в изумлении застыла на тротуаре. Вечером Луиза рассказала Мишелю об этой поразившей ее короткой встрече. По описанию Луизы, молодая женщина выглядела высокой, худощавой, с карими глазами и быстрой речью. Мишель узнал Сесиль. «Ты точно помнишь, что она тебя спросила, нет ли у меня известий о брате?» «Ну, конечно, помню. Я ж не идиотка. А в коляске у нее сидел ребенок. Но я не видела его лица, только ручку». Так Мишель убедился, что Сесиль вернулась в Париж и что она не хочет его видеть. Вернер не испытывал такой паники с предвоенных лет, когда нацисты захватили власть в его стране, и никто уже не мог противостоять этой коричневой чуме. Сейчас он мог только беспомощно наблюдать за тем, как Игорь погружается в депрессию. Помочь ему было нечем. Выйдя из Санте, он зашел в кафе напротив тюрьмы и выпил подряд два стаканчика кальвадоса, чтобы хоть немного взбодриться. Затем позвонил Мишелю и договорился встретиться с ним в бистро до площади Контр-Эскарп. Там Вернер поделился с Мишелем своей тревогой. Боюсь, как бы он не сотворил что-нибудь непоправимое, сказал он. Перед смертью Саша написал мне длинное письмо, в котором частично рассказал о своей жизни. «О сложных отношениях с Игорем, а главное, о своем намерении покончить с этим безнадежным существованием. Я передал это письмо Игорю и не понимаю, почему он не показал его следователю. А я понимаю, Игорь хочет искупить свою вину и за то, что так и не простил Сашу, и за то, что бросил его». Они отправились на улицу Моленвер, домой к Игорю, в надежде, что у консьержки есть ключ от его квартиры, и они смогут найти письмо Саши. Однако столкнулись с непредвиденным препятствием. Домохозяин, не получавший квартплаты за последние три месяца, пересдал жилье. И тщетно Вернер протестовал, утверждая, что это незаконно. Вещи Игоря, сложенные в картонные коробки, ждали в подвальном помещении. К счастью, консьержка позволила им забрать их. Подняв коробки из подвала, они открыли их одну за другой, тщательно изучили каждый документ, перелистали каждую книгу. Но им пришлось смириться с очевидностью. Письмо Саши так и не нашлось, как не нашлись и тетради, исписанные по-русски. Они уже начали закрывать коробки, как вдруг в подъезд вошла женщина лет тридцати с темными волосами, заплетенными в косу. Она несла продуктовую сумку. «Простите, можно узнать, по какому праву вы роетесь в вещах Игоря?» Мы его друзья», — ответил Вердер. «Мы ищем документы, которые могут ему помочь. А вы соседка?» «Я его подруга. Вернее, бывшая подруга». «Вам что-нибудь известно о нем?» «Он не хочет меня видеть. Я много раз писала ему, а он так и не ответил». Так Вернер и Мишель познакомились с Жанной, которая жила на четвертом этаже. Она пригласила их к себе выпить кофе. Пока Жанна возилась в кухне, Вернер шепнул Мишелю. «Ты знал, что у Игоря была женщина?» «Нет, он никогда со мной об этом не говорил». «И со мной тоже». «Странно, тебе не кажется? А ведь я его самый близкий друг. Странно было бы, если бы у него не было женщины. Вот у тебя есть подруга?» Вердер помедлил, прежде чем ответить. «Это наша билетерша. Такая маленькая брюнеточка. Но мы ведем себя осторожно, так как она замужем». Жанна поставила кофейник на стол, наполнила три чашки. Видно было, что ей не очень хочется рассказывать о своих непрочных отношениях с Игорем, человеком интересным, но крайне скрытным и не желавшим обременять себя постоянной связью с кем бы то ни было. «А ведь мы могли быть счастливы», — прошептала она. Потом Жанна мало-помалу разговорилась и к великому нашему изумлению призналась, что их отношения длились целых четыре года. Как же мы могли не знать об этом? Неужели наша дружба была попросту фикцией? Позже, когда Вердер, потрясенный таким открытием, задал мне этот вопрос, я только и смог ответить, что, наверное, таково было желание Игоря. Вот и все. Жанна работала медсестрой в больнице. Ей хотелось, чтобы они жили вместе, у него или у нее. Так они сэкономили бы на квартплате, но Игорь отклонил предложение поселиться вдвоем. Более того, он даже отказался сменить свое неудобное расписание, предпочитая работать таксистом в ночные часы и по выходным, что тоже не облегчало их совместную жизнь. В конце концов Жанна решила, что лучше уж согласиться с этим неудобным расписанием, чем заставлять Игоря принять ее условия. Но в начале июля Игорь пришел к ней и коротко, без всяких объяснений, объявил, что между ними все кончено. Она еще даже не успела осознать услышанное, как он развернулся и ушел. Тщетно она звонила к нему в дверь, он не открыл. Однажды она столкнулась с ним на лестнице, в другой раз на улице. Но он избегал всяких объяснений и уходил, коротко сказав, что спешит. Жанна уже готовилась сунуть ему под дверь записку с просьбой забрать вещи, которые он оставил у нее, как вдруг его арестовали. Полицейские устроили у Игоря обыск, переполошив весь дом. Жанна пошла во дворец правосудия, и следователь выдал ей разрешение на встречу с Игорем, но тот отказался от свидания. В общем, ей пришлось смириться с тем, что между ними все кончено. Мы еще долго говорили об Игоре, об этом незнакомце которого, как нам казалось, хорошо знали и любили за учтивость и щедрость. А он вдруг одним махом вычеркнул нас из своей жизни, даже не подумав, какую боль нам причиняет. Он так и остался для нас всех загадкой. А ведь мы его любили. За столом воцарилось молчание, мы сидели подавленные. «Ладно». «Не будем вам больше мешать», — сказал, наконец, Вернер, встав из-за стола. «Спасибо за кофе. Если узнаете что-нибудь новое, сообщите мне». Жанна проводила нас до двери и уже было закрыла ее, как вдруг снова распахнула и спросила, не заберем ли мы с собой вещи Игоря. Она не хотела хранить их у себя. Слишком тяжело было видеть все это. Ей казалось бы, что он вот-вот вернется. Мы прошли в ее спальню, она открыла шкаф, аккуратно сложила одежду Игоря, принесла из ванной его НССР с туалетными принадлежностями, собрала журналы и книги. Потом вдруг воскликнула «Ох, чуть не забыла!» и вынула из нижнего ящика шкафа бежевую сумку, которую я отдал Игорю в день похорон Саши. Там лежала его исповедь и тетради, исписанные кириллицей. Я не ищу себе оправданий. Да, я получил позорные отметки на промежуточных экзаменах, но лишь потому, что не занимался, не заглядывал в Сарбонну. Если не считать совсем уж морозных дней, и давным-давно позабыл, как выглядят ксерокопии лекций, от которых мухи на лету дохнут. Нужно очень любить литературу, чтобы не проникнуться к ней отвращением. А я пока еще держусь. Подавляющее большинство моих сокурсников собираются стать преподавателями французского. Что ж, я желаю удачи их будущим ученикам. На самом деле следовало бы радикально перетряхнуть всю эту систему, чтобы их занятия были более увлекательными, чем то, что досталось в молодости их учителям. Но чудес не бывает». Лично я прогулял почти весь учебный год, усвоив лишь жалкий минимум знаний, и оказался прав. Для перехода на второй курс мне хватило моих десяти баллов, а большего и не требовалось. В любом случае у меня не было никакого желания продолжать гнить в этом заведении. Я все равно никогда не стану преподом. Так зачем же мучить себя? Не лучше ли прекратить эти бесполезные занятия? И отправиться к Камилле. В общем, я так и не понял, что мне делать в этой жизни. Вот сижу и жду какого-то знака свыше. Зашел в агентство путешествий в Клюни. Навести справки. Оказалось, что самый дешевый способ добраться до Израиля — это сесть в Марселе на пароход. Семь дней морем. Паспорт и разрешение родителей на выезд из Франции обязательно. «Если мать не даст мне такое разрешение, уеду без него». Она отказала на отрез. «Все это ни к чему не приведет. Я слишком молод. Такое путешествие слишком опасно и дорого. Израиль очень далеко». В общем, она запретила отцу оплачивать мою поездку, пригрозив в противном случае развязать против него войну. И отец смирился. «Тогда я решил обойтись без них». У меня было скоплено немного денег, но когда я заявился в агентство, чтобы купить билет, там потребовали официальный документ, заверенный в комиссариате полиции, без которого никакого билета не будет. В общем, я оказался в тупике. Камиля Толидана до востребования. Хайфа, Израиль. Вторник, 13 июля 1965 года. Дорогая Камилла, «У меня скверные новости. Я не смогу приехать к тебе, как собирался. Мать на отрез отказалась выдать мне разрешение на выезд из Франции, а отец ничем не может помочь, так как он проиграл бракоразводный процесс, а это значит, что она осталась моей опекуншей, хотя и позволила мне жить у него. Я вынужден отложить эту поездку в ожидании, что подвернется какой-нибудь способ покинуть страну. «Один вариант все-таки намечается, но он потребует гораздо больше времени. А сейчас я в полном отчаянии, мне так хотелось встретиться с тобой. Что ж, придется потерпеть еще». «Одна скромная, но хорошая новость. Я перешел на второй курс, хотя у меня нет никакого стремления к занятиям. Они скучны, бессмысленны и все равно ни к чему не приведут. Я думаю о тебе каждый день. Пиши мне». «Сообщай, как ты живешь, Мишель». «Как бы мне хотелось, чтобы Игорь меня простил. И не потому, что я спас ему жизнь, а потому, что я его брат, и он меня любил. А я не хотел возвращаться к нашим разборкам. Я ждал его прощения целых двенадцать лет и, наконец, понял, что не дождусь никогда. Но я на него не в обиде. Я сам виноват». «Я совершил столько преступлений и был свидетелем стольких других, что не заслуживаю никакого милосердия». «Нужно платить за свои ошибки. Это правильно. В любом случае, жить мне осталось недолго. Я не хочу лечиться. Да, от моей болезни и нет лекарства. На моих похоронах не хочу никаких молитв. Мне безразлично, что со мной сделают». «Об этом не беспокойся. Даже если меня бросят в общую могилу, это не имеет никакого значения. Кроме тебя, наверное, никто не придет положить цветы туда, где я буду лежать. Трудно заканчивать это письмо. Столько еще хотелось бы сказать. Сейчас, когда я ухожу, я спрашиваю себя, не лучше ли остаться, чтобы засвидетельствовать все случившееся. Но нет, полагаю, что лучше прекратить». Все это. Мэтр Жильбер читал мне и Вернеру Сашину исповедь довольно взволнованным тоном, когда в комнату бесшумно вошел мэтр Руссо, наградив нас понимающей улыбкой. «Ну что ж, господа, имея такой документ, можно считать, что Игорь Маркиш спасен». «Придется увеличить сумму гонорара на 10 тысяч франков. Этот новый документ требует от нас сумасшедших усилий, но вы можете выплачивать их в два приема. Как только я получу первый транш, я немедленно и лично вручу это неоспоримое доказательство судье Фонтену, с которым меня связывают дружеские отношения, и воспользуюсь этим, чтобы испросить освобождение подсудимого». «Мы вышли из кабинета, успокоенные, а Вернер, по-прежнему твердо намеренный снять со своего счета все до последнего франка, заявил, что деньги для того и существуют, чтобы оплачивать адвокатов. Игорь сидит в тюрьме почти год, но теперь его освобождение — вопрос нескольких недель, а может и дней». Увы, то ли мэтр Руссо был слишком большим оптимистом, то ли судья Фонтен был ему не таким уж близким другом, но он потребовал проведения графологической экспертизы писем Саши. Проблема заключалась в том, что для сравнения требовался образец его почерка, а мы это узнали не сразу и в результате потеряли несколько месяцев, не зная, кто из двоих следователь или эксперт-графолог не озаботился информировать об этом другого. В качестве образца почерка Саши мы располагали только его тетрадями, исписанными кириллицей. Эксперту уже требовался текст с латинскими буквами. Единственными такими образцами были стихи, написанные Сашиной рукой, но я давно уже подарил их Камиле, выдав за свои. На всякий случай мы пошли на улицу Монж, где жил Саша». Консьерж объявил нам, что его комнатка под крышей давно уже сдана какому-то студенту, который сменил дверной замок и раздал книги и одежду Саше, поскольку они не имели никакой ценности. Увидев наши убитые лица, консьерж поинтересовался причиной, и мы поделились с ним нашей проблемой. «Возможно, я вам помогу», — сказал он и пригласил нас пройти в его коморку. Выяснилось, что у него были дружеские отношения с Сашей, как жилец тот не доставлял ему никаких неприятностей, разве что иногда запаздывал с квартплатой, но зато был вежлив, а это большая редкость в наши дни. Он трижды чинил дверь в его комнатке под крышей, которую взламывали какие-то таинственные грабители. Они часто обсуждали с Сашей обстановку в мире. Саша интересовался событиями, время от времени заходил к старику выпить рюмочку Портвейна. И таким образом они обнаружили, что у них есть одна общая страсть. С тех пор, как Радье, работавший агентом-газовщиком, вышел на пенсию, он стал посвящать большую часть времени Тьерсе на скачках. Притом совершенно впустую, если судить по результатам. Но ведь интерес не только в деньгах. А Саша разработал собственную оригинальную теорию, призванную улучшить статистику выигрышей консьержа. Они долго трудились вдвоем над этой системой и, наконец, создали сложную таблицу из десятка убористых колонок, каждая из которых оценивала шансы на выигрыш от 1 до 10. Радье вынул из ящика желтую папку, открыл ее и извлек с десяток листов, заполненных Сашиной рукой. Одни из них были исписаны какими-то невероятными расчетами и формулами, другие — яростными комментариями. Саша был убежден, что результаты скачек зависят от объективных критериев, которые никогда не принимаются во внимание любителями прогнозов. Да это и неудивительно. Он писал, что организаторы скачек ничуть не заинтересованы в том, чтобы участники пари выигрывали слишком часто. Он убедил себя, что должен составить список так называемых внешних факторов, воздействия на результаты скачек, классифицировав их в порядке убывающих значений, таких, например, как температура воздуха и метеосводка последних бегов, гидрометрия, плювометрия, то есть количество осадков. Количество лошадей участниц, время восстановления сил жокея между двумя забегами, возраст и пол лошадей и еще с полдюжины других показателей, которыми пренебрегала специальная пресса. Этот научный анализ инвитро должен был позволить свести на нет все превходящие обстоятельства. Однако после многочисленных испытаний данного метода на практике, его теория показала себя совершенно неэффективной и дорогостоящей, а Саша даже не мог уверенно определить, в чем загвоздка, то ли в неточности математических расчетов, что маловероятно, то ли в том, что лошади – существа загадочные и не поддаются сухой статистике. Саша намеревался усовершенствовать свою методику, что позволило бы разбогатеть им обоим. По его мнению, здесь давалась бы система оценки некоторых критериев. К несчастью, смерть положила конец его прекрасному замыслу. Радье, который еще с начальной школы был слаб в расчетах, отказался продолжить этот опыт и согласился передать нам пять страниц, исписанных по французской рукой Саши. «Мы поспешили отнести их мэтру Жильберу, и тот с первого же взгляда подтвердил, что это самое убедительное доказательство в досье Игоря. Теперь его клиент спасен». Он погрузился в чтение документа, но на третьей странице вдруг нахмурил брови и воскликнул. «Черт подери, оказывается, королева лугов не имеет никаких шансов. Кто бы мог подумать?» Сидя на скамье у водоема в тени платанов Парка рене одного из редких уголков, где еще остался хоть какой-то намек на прохладу, Франк читал толстую книгу. Он не заметил подошедшего Мимуна, который стоял, обмахиваясь газетой. Это интересно? спросил Мимун, рассматривая обложку с названием Братья Карамазовы. Да, вот перечитываю братьев Карамазовых. Но конец с его отсутствием морали слегка разочаровывает Непонятно, что думает Достоевский Он как будто сваливает всех героев в одну кучу, а сам прячется за ними «Так ты знаешь русский?» «По-русски это звучит гораздо лучше, чем по-французски, живее, энергичнее А переводы часто посредственны, противоречивы» «Я люблю изучать иностранные языки, уже бегло говорю по-английски и по-испански». Мимун удивленно покачал головой. «Ну, значит, ты и арабский легко освоишь?» «Надеюсь, да. Мне повезло, у меня хорошая память». «Слушай, завтра в девять утра французы откроют границу, чтобы пропустить торговцев и приграничных жителей, которые скопились на Эспланаде. Их там уже больше тысячи». «Никакого контроля не будет. Для тебя это единственный шанс. Либо завтра, либо никогда». Франк забежал на базар, чтобы попрощаться с Хабибом, и обещал старику навестить его, если когда-нибудь снова окажется в ужде. «Только не затягивай с этим, дружок. Я ведь совсем не молод», — ответил Хабиб. Он приготовил подарок для Франка. Войдя в лавку, он снял с полки старенький томик в красно-черной обложке с истертыми уголками и протянул его Франку. «Держи. Вот твой любимый базен!» «Потрясающе!» — воскликнул Франк. «Ты его все-таки нашел!» «Я искал эту книгу часами. Она словно пряталась от меня из страха, что я ее продам. Такое бывает с некоторыми книгами». Тогда я пошел к директору почты и выкупил у него эту. Он мне ее вернул за вполне умеренную цену. Это первое издание 1921 года. Там внутри несколько пятен плесени, но они тебе не помешают наслаждаться чтением. «Дай я тебя обниму, Хабиб. Мне еще никто никогда не делал такого щедрого подарка. А я тоже припас для тебя великолепную книгу». Франк достал из сумки толстенный том Достоевского и объяснил, о каком романе идет речь. Хабиб долго вертел книгу в руках, осматривая со всех сторон. «Мне очень, очень приятно, друг мой. До сих пор у меня в лавке не было русских книг». Хабиб взял Франка за плечо, вывел его за пределы базара и прошептал, озираясь, словно опасался чьих-то нескромных ушей. «Должен тебя предупредить, что Мимун — человек подозрительный, на нем кровь, много крови. Опасайся его, он близок к Бумельдену, который командует приграничной вилайей, начиная с Ужды. Это жестокие, свирепые люди, которым неведомо слово «жалость». У них на границе собрана сильная армия, и мне жаль тех, кто встанет на их пути». «Будь очень осторожен». «Не беспокойся, Хабиб. Я возвращаюсь в Алжир, чтобы возрождать страну, а не воевать. Война закончена». Во вторник, 26 июня 1962 года, Франк встал на рассвете, запихал кое-какие пожитки в рюкзак, взяв в основном свои русские книги и базена. Спрятал документы и деньги за подкладкой кожаной куртки и влился в густую толпу торговцев и приграничных жителей, которые с бесконечным терпением ожидали у пограничного пункта, сидя прямо в придорожной пыли. Он долго раздумывал над предостережением, Хабиба, но разве старый книготорговец мог понимать, чем живет человек, готовый участвовать в освободительной войне и в первую очередь обязанный победить самого себя? Франк был твердо убежден в одном – нет другого способа добиться независимости. Такая война – правое дело, ради которого люди обязаны жертвовать собой, пусть даже пройдя через грязь, через предательство своих благородных идеалов. Лишь бы не оставаться рабами. Жестокость сделала свое, а теперь страна должна была обрести свободу. Мимон обещал Франку встречу в Алжире. Там он сможет принять участие в построении нового мира. А Франк только об этом и мечтал. В тот день первой и главной задачей Франка было беспрепятственное пересечение границы, а второй — розыски Джимилии. Незадолго до девяти утра люди встали на ноги Несколько минут потоптались на площади И тронулись в путь, поднимая тучи пыли мешавшей увидеть хоть что-нибудь в двадцати метрах Франк заметил беременную алжирку Стоявшую на коленях, которую люди в спешке толкали Франк пробился к ней, подал руку, помог встать Но при первом же шаге женщина испустила крик И остановилась, прерывисто дыша Рвущаяся вперед толпа грозила раздавить ее. Женщина затрясла головой, давая понять, что отказывается от помощи. Тогда Франк наклонился, взял ее на руки и, увлекаемый вперед сотнями марокканцев, перешел границу с беременной женщиной на руках, даже не осознав, что он уже в Алшире. Графологическая экспертиза, назначенная следователем, установила, что Саша действительно был автором длинного письма, которое он прислал мне перед смертью и в котором объявлял о намерении покончить с собой. Игорь отсидел в тюрьме 18 месяцев и 6 дней, прежде чем его непричастность была признана, а сам он освобожден. Однако он по-прежнему официально числился подозреваемым в убийстве Саши. Мы с Вернером никак не могли понять этот парадокс. Мэтр Жильбер пустился в длинные разъяснения, перечисляя вопросы, связанные со сложными судебными процедурами, и сказал, что надеется добиться окончательного прекращения дела за отсутствием состава преступления в ближайшие недели или месяцы, каковый срок позволит Вернеру выплатить второй транш дополнительного гонорара. Теперь Игорь будет находиться под судебным надзором с обязательством отмечаться в комиссариате полиции раз в неделю и запрещением покидать французскую территорию. Правда, лишить его паспорта было невозможно, поскольку он его не имел. Несмотря на оправдательный приговор, положение Игоря было теперь сложным. У него уже не было ни дома, ни работы. Вернер выправил ему свидетельство на жилье в своей квартире, что было чистым безумием, поскольку она состояла из двух смежных комнатушек, но этого никто не проверял, а сам Вернер надеялся, что они уживутся, так как у них не будут совпадать рабочие часы. Виктор Володин, хозяин Игоря, очень хотел снова взять его на работу, но это было невозможно. После ареста Игоря он отдал его такси одному грузинскому беженцу и теперь не хотел того увольнять. Вообще-то Виктор был человеком беспринципным, подкручивал счетчики, возил клиентов кружным путем, перед тем, как доставить по назначению, продавал им вещи, якобы принадлежавшие Распутину, но все же он оставался истинным русским в изгнании и регулярно помогал соотечественнику, пусть даже из коммунистов, хотя коммунистов ненавидел смертельно, и сражался с ними не на жизнь, а на смерть, в далекие времена своей юности. Узнав о том, что сотрудник Метро Руссо требует дополнительной оплаты своих трудов, он предупредил Вернера, что сам займется этим делом. «Мы так никогда и не узнали, заплатил ли Виктор ему из своего кармана или действовал как-то иначе, но больше адвокат не стребовал с нас ни гроша». Итак... В среду, 18 мая 1966 года, после 20 месяцев предварительного заключения, состоялся выход Игоря из тюрьмы, точь-в-точь, точь, как в черно-белых фильмах 50-х годов, а преступниках, какие снимали Беккер или Гранжье, разве что тут не хватало автомобиля с ведущими передними колесами. Мы с Вернером ждали у стойки Бестро, прямо напротив ворот Санте. Мэтр Жильбер сообщил нам день освобождения, но он не знал точно, в котором часу оно состоится. Мы здесь были не одни такие. Вокруг нас стояли матери, уповавшие на освобождение детей. Жены, встречавшие мужей, наконец-то выходивших на волю. Некоторые из них явились с младенцами, никогда еще не видевшими своих отцов». Какая-то девица малопристойного вида, крашенная блондинка на высоченных шпильках, поджидала хахаля сутенера. И все мы не спускали глаз с железной двери, расположенной слева от ворот, куда въезжали фургоны. Время от времени эта дверь приоткрывалась. Тюрьма выплевывала одну из своих жертв — Мы прикипали к окну, а счастливая избранница бросалась к освобожденному узнику, который первым делом направлялся в бистро выпить кружку пива и тем самым отметить свое освобождение. Игорь вышел только к вечеру, в 10 минут седьмого. На улице моросило, тротуар блестел от дождя. Он зажмурился и сделал глубокий вдох. На воле дышалось совсем иначе. Потом невольно распрямился – Открыл глаза, заметил Вернера на другой стороне улицы, перебежал ее, и они крепко обнялись. Я не видел Игоря с самых похорон Саши. Он похудел, волосы были коротко острижены, и выглядел он помолодевшим лет на десять. Поскольку мое заявление в полиции могло ему навредить, я слегка побаивался нашей встречи. Игорь долго смотрел на меня, потом обнял и несколько раз похлопал по спине со словами: "Привет, парень. Как твои дела?" Мы заказали эспрессо, чтобы отпраздновать его освобождение. Игорь взял в руки горячую чашку, подул на пенку, с удовольствием вдохнул аромат кофе. Нам даже не хотелось говорить, достаточно было того, что мы вместе, совсем как прежде. Ты постепенно приходишь в себя. — приговаривал Вернер со своим еле уловимым акцентом. «Будешь жить у меня». Я повидался с Виктором Володиным. Он обещал рано или поздно снова пристроить тебя на ночную работу. «Нет, я принял другое решение. Хочу эмигрировать в Израиль. Там признают советские медицинские дипломы, а я решил работать по специальности. Быть таксистом тоже хорошо, но все-таки я буду врачом». «Знаешь, я тоже собираюсь в Израиль к моей подружке Камиле. Помнишь ее? Уеду туда после экзаменов в июле. А может, поедем вместе?» «Нет. Сперва я хочу получить на руки документ о прекращении дела за отсутствием состава преступления. А пока попробую заработать, чтобы вернуть долг Вернеру. «Держи свои заработки при себе. Мне они не нужны». «А вот получение этого документа потребует много времени. Но ты вовсе не обязан ждать. Перейти границу вполне можно и так, без проблем». «Ну нет, я хочу уехать легально, не по-воровски, чтобы иметь возможность вернуться, если захочется». Игоря выпустили без всяких извинений и оправдательных документов, но это не имело для него никакого значения. Главное, теперь он был свободен. Я надеялся, что мы будем часто видеться, но это оказалось сложно. Игорь начал работать как сумасшедший, чтобы вернуть долг Вернеру, а это была солидная сумма, равная двухлетнему доходу таксиста. И тщетно Вернер твердил, что ему плевать на эти деньги. Для Игоря это было делом принципа. Он договорился с другими таксистами и стал работать нелегально, иногда по двое суток к ряду, на Виктора Володина, который только того и ждал. Игорь откладывал все, что зарабатывал. Беда лишь в том, что ему не всегда доставалась свободная машина. Каждый понедельник утром он ходил отмечаться в комиссариат на авеню Дюмен и продолжал ждать документа об отсутствии состава преступления, которого вовсе не было. Время от времени я шел на улицу Шампольона, стучался в дверь проекционной. Вернер открывал и потихоньку провожал меня в зал, посмотреть очередной фильм. Однажды он сообщил мне, что Игорь переехал к Жанне в свой бывший дом. Но каждую неделю он приносил Вернеру конверт с деньгами, которые ему удалось сэкономить. «При таких темпах он рассчитается со мной, дай бог, лет через пять», — говорил Вернер. «Скажи хоть ты ему, что зря он тебя так мучит. Может, он тебя послушает? Лучше бы он тратил их на себя и на свою подругу. Мне кажется, у них не все гладко. Да, слушай-ка, на этой неделе у нас пойдет рассемон. Это что-то потрясающее!» Поднимаясь в квартиру Луизы, я услышал очень знакомый гнусавый шум, не похожий на все остальные. В доме явно появился телевизор. И чем выше, тем громче становился этот звук. Луизина дверь была приоткрыта, и телевизионные голоса исходили именно оттуда. Я вошел. На экране повар с ухоженной бородкой делился каким-то рецептом с восхищенной женщиной. А перед телевизором стоял, согнувшись в три погибели, наладчик в желтом комбинезоне. Одной рукой он вертел комнатную антенну, другой — ручки на задней стенке аппарата. А Луиза сидела, наблюдая за его манипуляциями. Телевизор был водружен на буфет. Наконец, картинка установилась, наладчик прибавил яркости. «Ага, вот так будет отлично», — сказала Луиза. Наладчик выпрямился, обернулся. «Мне понадобилось целых две секунды, чтобы узнать его». Ты что, не желаешь здороваться с родным отцом? с улыбкой спросил он. Я машинально поцеловал его в щеку. Ну, как ты его находишь? Это же гениально! воскликнула Луиза. Твой отец сделал мне супер скидку. Вы просто душка, Мсье Марини. Зовите меня просто Поль. Вы будете довольны, это прекрасный аппарат. Мы продаем такие сотнями. «А я и не знал, что ты работаешь еще и наладчиком». «Когда руководишь таким предприятием, нужно уметь все, абсолютно все. Я даже уборкой занимаюсь в магазине, полмету. Ну, а пока приглашаю вас на ужин». Луиза побежала в спальню переодеваться. Отец стащил с себя комбинезон, отряхнул свой костюм цвета морской волны. «А вообще-то я пришел наладить телевизор, чтобы повидаться с тобой. У тебя миленькая подружка, очень даже симпатичная». «Да, мы, в общем-то, и вместе, и не вместе». Луиза появилась в юбке из шотландки и пышной белой блузке. Я впервые видел ее в таком женственном наряде. Мы пошли ужинать в ресторан около площади республики. Отец, конечно, знал здесь метродотеля и называл по именам всех официантов. «Здесь подают лучшие фуагра и шукрут в Париже», — объявил он. «А пить будем легкий гевюрц. Возражений нет?» Я даже заподозрил, что мое присутствие не так уж и обязательно. Луиза обнаружила у отца дар имитатора, который он охотно продемонстрировал. Она хохотала от души, слушая, как он читает меню на манер Фернанделя. А когда он рассказал со своим марсельским акцентом, что я был революционером, Луиза и вовсе вытаращила глаза, откинула челку и продемонстрировала свои ямочки на щеках. «Нет, правда? Не может быть. Мишель!» «Да, милая дамочка», — продолжал он теперь уже в образе Мариса Шевалье. «Настоящий революционер!» но французский манер. Луиза хохотала до слез и никак не могла остановиться. «На самом деле, я вам еще не говорил, но я уезжаю». «Это еще куда?» — удивилась Луиза. «В Израиль, к моей подруге Камилле. Вот сдам экзамен в июле и поеду». Отец нахмурил брови, а Луиза побледнела и так неловко поставила бокал, что он опрокинулся, и вино залило скатерть. Я не понимал, каким образом матери удается держать меня в подчинении. Для этого ей даже не потребовалось повышать голос. Достаточно было одного леденящего взгляда, чтобы я начал повиноваться. Но я больше не хотел жить под ее диктатом. Я стремился идти вперед по жизни самостоятельно, и для этого следовало первым делом избавиться от родительской опеки. Однажды, майским вечером, я сделал решительный шаг. Объявил матери, что намерен уехать в Израиль, с ее согласия или без оного, и даже не буду просить у нее помощи, так как скопил достаточно денег. Мать посидела в раздумье, Потом сказала, «Что ж, я не могу сделать тебя счастливым, вопреки тебе самому. Уезжай. В конце концов, это твоя жизнь. Но предупреждаю, я дам разрешение только в том случае, если ты перейдешь на третий курс». Я написал Камиле письмо до востребования в Хайфу, чтобы известить о своем приезде в июле. «Наконец-то мы свидимся после двухлетней разлуки». И вплотную занялся учебой. Теперь я не мог допустить, чтобы меня срезали на экзамене. Трижды поздними вечерами я наведывался к Луизе, но дверь неизменно была заперта. Я совал под нее записку с просьбой перезвонить, чтобы сходить куда-нибудь выпить. Заглянул в кадран на Бастилии, но ее и там не было. В конечном счете я подумал, «Ладно, увидимся, когда она сама захочет». Удача отвернулась от меня. «Ну что ж, она дама непостоянная, нужно проявить терпение и ждать, когда наступит твое время. Это всего лишь вопрос статистики. Именно так выразился Джимми, объявивший мне великую новость. Он получил главную роль в полнометражном фильме. Джимми давно уже не верил в свою удачу, но все еще пытался барахтаться. Одолевал своего агента просьбами устроить ему кастинг. Тщательно скрывал от киношников, что сыграл злодея-англичанина в телесериале «Тьерри сорви голова», после чего его стали узнавать на улице тысячи людей, а некоторые даже проклинали за гнусное поведение. И вот доказательство, что он убедительно сыграл свою роль – Хотя на самом деле ни слова не знал по-английски, разве что «yes» и «shaving gum». Но теперь-то он начнет брать частные уроки. Потому что рано или поздно он совершит бросок и переплывет Атлантический океан, чтобы работать в Штатах. Тогда-то все и увидят, чего он стоит. Америкашки, они не такие дураки, как здешние. Все их звезды начинали карьеру на телевидении. Вот и Джимми согласился на эту телебодягу. И, нате вам, пожалуйста, достиг успеха. Подписался на роль Марселя в фильме «Дневная красавица», который этим летом будет снимать Луис Бунюэль. «А это по Кесселю. Я его знаю», — бросил я. «Ты знаешь Кесселя?» «Ну, я с ним никогда не разговаривал, но часто встречал в кафе на Данферро Шо». «Так вот, я скоро буду с ним ужинать. С Бенюэлем». Он просмотрел десятки актеров на главной роли. В конечном счете нас осталось только двое. И мы отсняли пробный эпизод с актрисой, которая будет играть Северину. Знаешь, такая клевая блондинка. Забыл, как ее зовут. Джимми пригласил меня в шикарный ресторан на Елисейских полях. Я заметил, что посетители оборачиваются и смотрят на него. Значит, его известность была не выдумкой. Он заказал бутылку шампанского Дом Периньон, уточнив охлажденного. Это он-то, который теперь пил только газировку и в рот не брал спиртного. Есть вещи, через которые нельзя переступать, иначе на тебя будут смотреть как на клоуна, верно? Говорил он. Но нынче он решил сделать исключение. Такой уж особенный вечер. Стол накрыли на троих, и место рядом с ним пока пустовало. «Понимаешь, проблема в том, что я никогда не видел фильмов этого Бунюэля. Он вообще-то какой-то странный, слова из него не вытянешь. Не вредно бы мне посмотреть, какие фильмы он снимает, верно? А хочешь, я спрошу у своего друга Вернера? Ну, ты его знаешь, он киномеханик, и наверняка все их видел». Джимми вдруг просиял и вскочил на ноги. Я обернулся. К нам подходила Луиза. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Я еще не забыл, с каким скандалом они расстались в кафе на площади Сарбоны, На меня потряс не столько сам факт появления Луизы, сколько ее облик. Сейчас это была совсем другая Луиза. Искусно накрашенная, в элегантном платье из черной тафты с белым воротничком. Последний писк моды. С черной сумочкой из крокодиловой кожи. Джимми протянул ей руку, чтобы усадить рядом с собой. И вторым моим потрясением стало то, как она легко коснулась поцелуем его губ, оставив на них ярко-красный отпечаток своей помады. Потом Луиза улыбнулась мне и послала деликатный воздушный поцелуй. «Ну что ж, начнем с нуля», — воскликнул Джимми, выхватив бутылку шампанского из ведерка со льдом. «Вспомните, какие мы были раньше счастливы! Давайте выпьем за нашу возрожденную дружбу и за будущую прекрасную жизнь! Я так счастлив, что ты здесь, Мишель! Ты мой единственный друг! Я знаю, ты все понимаешь!» Ужин был роскошный. Таких изысков я в жизни не пробовал. И Луиза тоже по ее словам. А где-то в глубине зала тихонько наигрывал для атмосферы «Английский пианист». Луиза взяла за руки меня и Джимми и объявила, что мы должны обещать друг другу быть счастливыми и никогда не расставаться. Мы подняли руки и торжественно поклялись, что так оно и будет. Пили мы одно только шампанское. Джимми заказал вторую бутылку, приговаривая, что после этого волшебного вечера больше капли в рот не возьмет. «В следующий раз мы будем пить на нашей свадьбе, а потом в честь рождения нашего ребенка». «Луиза мне рассказала, что ты едешь к своей подружке в Израиль». «Да, мне не терпится ее увидеть. Мы уже два года в разлуке, и я даже не знаю, как у нас все сложится. Она столько значит для меня».